то, взлетая на шею слона, то скатываясь на круп, честный малый проделывал, подобно клоуну на трамплине, сложные упражнения. Но, несмотря на все эти неистовые прыжки, он болтал, смеялся и время от времени вытаскивал из сумки кусок сахара и протягивал его умному Киуни, который брал угощение кончиком хобота, ни на минуту не замедляя своей размеренной рыси.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 Что сделает милорд Фок со слоном, когда они прибудут в Аллахабад? Возьмет его с собой? <смех> Невозможно. Транспортные расходы, прибавленные к стоимости слона, сделали бы эту покупку совершенно разорительной. Может быть, он его продаст или отпустит на волю? Благородное животное вполне заслуживало подобной счастливой участи. А вдруг мистер Фок возьмет, да и подарит слона ему, паспорту? Тогда он окажется в большом затруднении. Эта мысль не давала паспорту покоя. В 8 часов вечера главная горная цепь Вингхья осталась позади, и путешественники сделали привал в развалившемся бунгало у подошвы северного склона хребта. За день было пройдено около 20 миль, до станции Аллахаббат оставалось столько же. Ночь была холодная. Внутри бунгало парс развел костер из сухих веток,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 Лишь рев гепардов и пантер, допронзительный хохот обезьян время от времени нарушали тишину. Но хищники ограничивались рычанием и не предпринимали никаких враждебных действий против обитателей бунгала. Сэр Фрэнсис Кромарти спал крепко, как солдат после утомительного перехода. По спорту в беспокойном сне повторял «Курбетты, проделанные им за день».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 К полудню проводник обогнул стороной поселок Календжер, расположенный на реке Кен, впадающий в один из притоков Ганга. Он все время держался вдали от населенных пунктов, чувствуя себя в безопасности среди пустынных полей и низин, указывающих на приближение Великой реки. Станция Аллахабад находилась не дальше, чем в 12 милях к северо-востоку. Последний привал сделали в тени банановых деревьев, сочные плоды которых –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 Казалось, издали доносились слившиеся в единый хор человеческие голоса и медные инструменты. Паспорту весь обратился вслух и зрение. Мистер Фок терпеливо ждал, не произнося ни слова. Проводник соскочил на землю и углубился в лесные заросли. Несколько минут спустя он вернулся, говоря, «Это процессия браминов, направляющаяся в нашу сторону. Постараемся, чтобы они нас не заметили». Проводник отвязал слона и завел его в чащу, посоветовав путешественников не сходить на землю. Сам он стоял на стороже, готовый в любую минуту забраться на слона, если бы пришлось бежать. Он надеялся, что толпа верующих пройдет мимо, не заметив их, ибо они были совершенно скрыты густой листвой деревьев. Нестроенный шум голосов и музыкальных инструментов приближался. Слышалось однообразное пение.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 Тянувшие какие-то похоронные псалмы, прерываемые через правильные промежутки ударами Тамтама и Цимбал. Позади них, запряженная двумя парами зебу в роскошных попонах, двигалась колесница на высоких колесах, спицы которых изображали переплетающихся змей. На ней возвышалась безобразная статуя с четырьмя руками, темнокрасным телом, дикими глазами, спутанными волосами. Высунутым языком и губами, выкрашенными хною и беталем. На шее у нее было ожерелье из мертвых голов, а на бедрах — пояс из отрубленных рук. Она стояла на распростертом теле великана без головы. Сэр Фрэнсис Кроморти узнал эту статую. «Богиня Кали», — прошептал он, — «богиня любви и смерти». «Смерти согласен, но любви никогда».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 обрисовывала очертания ее фигуры. Вслед за молодой женщиной, какой ужасный контраст для глаз, стража с заткнутыми за пояс обнаженными саблями и длинными пистолетами, украшенными серебряными насечками, несла в паланкине труп человека. Это было тело старика, облаченное в роскошные одежды раджи. Как и при жизни на нем был тюрбан, вышитый жемчугом, Канный золотом шелковый халат, изукрашенный бриллиантами кашемировый пояс и драгоценное оружие индийского владетельного князя. Позади шел оркестр музыкантов, сопровождаемый толпой фанатиков, чьи дикие крики заглушали порой звуки музыкальных инструментов. Сэр Фрэнсис Кромарти печальным взглядом проводил это пышное шествие и, обратившись к проводнику, сказал «Сути». Фарс утвердительно кивнул головой и приложил палец к губам. Длинная процессия медленно прошла под деревьями, и вскоре последние ряды ее скрылись в чаще леса. Мало-помалу пение стихло. Некоторое время слышались еще отдаленные выкрики, и, наконец, весь этот шум сменился глубокой тишиной. Филиас Фок слышал слово, произнесенное сэром Фрэнсисом Кроморти,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 «Это князь, ее муж», — ответил проводник. «Раджа независимого княжества Бундельхант. «Как, разве эти варварские обычаи все еще существуют в Индии? И англичане не сумели их искоренить?» — спросил мистер Филлиас в голосе которого не слышалось ни малейшего волнения. В «Большей части Индии», — ответил сэр Фрэнсис Кроморти, — «подобных жертв больше не приносят».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 «Жертва, которую принесут завтра на восходе солнца, не будет добровольной». «Откуда вы знаете?» «Об этом знает весь Бундельханд. Однако эта несчастная и не пытается даже сопротивляться», заметил сэр Фрэнсис Кроморти. «Да, но ведь она одурманена парами опиума и конопли». «А куда ее ведут?» «Пагоду Пиладжи, в двух милях отсюда. Там она проведет ночь в ожидании часа жертвоприношения».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 — вскричал бригадный генерал. — У меня в запасе еще 12 часов. Я могу ими пожертвовать. — А ведь вы, оказывается, человек сердцем, — заметил генерал. — Иногда. — Просто ответил Филиас Фок. — Когда у меня есть время.